«Вот это да!» – смущенно промычал Бада, оглядывая прибывших учеников. «Правда красиво!» – не выдержал Зок Мёдов, утопающий в одежде. «И удобно!» – подскочил Мёдов, завешанный вещами. «Главное – быстро!» – подытожил Меодов, высунувшись из-за часов. А Мюодов гордо добавил с дерева. «Всё я!» «Как-то вы странно выглядите!» – и Бада осторожно снял с ветки Мюодова. «Во-первых, аккуратно. Возьмём, к примеру, меня. Собирается я сегодня в школу, а Мюодов мне говорит... Уж-то у тебя медов грязные? В школу так идти нельзя, в школе нужна аккуратность А что же делать, спрашивает? Ты, советует, шапку надень, чтобы их видно не было Только учти, шея у тебя тоже Не то чтобы очень, и на пузе пятно Ты б заодно шею шарфом замотал и фартук какой-нибудь привязал Так я и сделал Осмотрел он меня критически и говорит Уже аккуратней стало, жаль, пятно сквозь фартук пролезло, весь вид портит Кофту желательно сверху надеть Надели кофту, спереди еще аккуратнее стало, а вот сзади дырка нам все испортила. Пришлось ее пиджаком придавить. Совсем хорошо стало, так пуговица оторвалась. Да, говорит миодов без пальта нам для полной аккуратности не обойтись. И давай на меня пальто напяливать. Еле меня внутрь засунули, на все пуговицы заперли, а миодов уже опять кричит. У него же подкладка оторвана Вон снизу болтается, все аккуратность портит Ты юбку, что ли, снизу надень? Нету, говорю, юбки Тогда вот тебе две брюки, отвечает И брюки мне протягивает Пальто в них заправишь Ты две хорошие штанины на лапы надень А которые на коленках дырявые Мы через плечо свяжем, чтобы не сваливались Так уж зато вид какой аккуратный будет Да уж, не жмет аккуратность Жмет, Да ничего не поделаешь А правило четырех щеток не пробовал? Может помочь Бада, расскажи правило Я без него долго не протяну Правило простое Щетки надо иметь Щетки тоже простые Для зубов, для волос, для одежды, для обуви Но ежедневное применение этого правила Дает чудесный результат Аккуратность становится впору Вот, например, догадайся, какая связь между ушами и шеей? Mm, кто не будет мыть уши, получит по шее. А кто не будет мыть шею, получит по ушам. Ну, точнее, и то, и другое желательно мыть. Иначе придется купить поросятомоечную машину и каждое утро использовать по назначению, а каждый вечер по принуждению. А тебе одежды не хватило? У меня неаккуратность. Отодвинув сползающую на глаза кастрюлю, пояснил миодов А предусмотрительность? собирайся я сегодня в школу, а Меодов меня спрашивает, Ты с в школу идешь? С ручкой, говорю, и тетрадкой. А про его, говорит, поступаешь. А вдруг ты есть там захочешь или спать, или посидеть по дороге. Опять же, в яму всегда не нетрудно упасть. А ты с пустыми руками В школу идешь, а запасами пренебрегаешь А то еще ночь может начаться Или дождь, или зима А у тебя с собой ни дров, ни подушки Ты, говорит, хоть шоколадок с собой побольше возьми От ветра закрываться, от солнца там, от дождя Так размокнут они, говорю, от дождя-то Или растают на солнце А ветром их вообще унесет Не успеют, мы их съедим, говорит, вот с ними ничего и не случится В общем, начали мы собираться К животу стол привязали, сзади табуретку кушам по подушке, на лапу компас На голову кастрюлю, зонт подмышку лестницу на плечо На шею барабан для веселья Шоколадки к Меодову в портфель на всякий случай А трубу добавили, если зверь вдруг какой нападет Или мы в дороге потеряемся Понятно, а тетрадку-то с ручки забыли?